Глава тринадцатая. На утро я и думать забыла о царапине, которую оставил на моей шее негодяй Герберт. Походной аптечки, Ее давали с собой на практику всем, без исключения студентам. Нашелся и спиртовой раствор для дезинфекции и заживляющая мазь. Проснувшись, я первым делом вытащила из-под подушки драконью чешуйку и долго рассматривала ее в лучах утреннего солнца, что просачивались в коморку на чердаке сквозь тонкие занавески. Не было сомнений, чешойка настоящая. Почему Зак решил подарить ее мне? Неужели он сам не нашел бы, куда применить столь ценный ингредиент? Значит, некромант и правда неравнодушен ко мне. И что спрашивается с этим делать, если я уже начала встречаться с мэтом Я помнилась от мечтаний, когда в дверь постучала горничная и сообщила, что мои спутники, и господа студенты, уже ждут меня на завтрак. Наскоро умывшись и расчесав волосы, я впрыгнула в платье, запихнула ночную сорочку с аквояж, Бережно завернула чешуйку в носовой платок и сунула в глубокий карман. Сокровища лучше держать ближе к телу. Что с тобой случилось, Рони? Мэт поднялся мне навстречу и с тревогой заглянул мне в глаза. За плечом Мэта маячило бледное суровое лицо некроманта, жующего яичницу с колбасой. «Нет-нет, рассказывать сейчас о наших за приключениях никак нельзя. Мой горячий целитель вспылит, и чего доброго устроил здесь драку?» «Все хорошо», — заверила я Мэтта и чмокнула его в щеку. «Что у тебя на шее? Где ты умудрилась пораниться?» «Не отставал он. Просто царапина. Ничего страшного. Сейчас же дай посмотреть». Пришлось мне запрокинуть голову и подставить целителю шею прямо посреди трапезной, где стучали ложками, гремели кружками и без умолку болтали постояльцы. Мэт придирчиво разглядывал уже затянувшуюся ранку и хмурился так, словно обнаружил на моей шее укус вампира. «Откуда она взялась, Рони? «Потом расскажу», — оперлась я. Мэт призвал в ладонь сгусток исцеляющего света и трижды провел пальцами по моей коже. Пока я не захохотала и не вывернулась из его заботливых рук. Касание заживляющей магии напоминает щекотку гусиным перышком. Трудно вытерпеть равнодушно. Зато от царапины не осталось и следа. «Нельзя оставить тебя одну. Обязательно во что-нибудь вляпаешься», — проворчал целитель. Мне показалось, что Зак едва заметно улыбнулся. Но он тут же поднес ко рту чашку с дымящимся взваром, и улыбка скрылась. Может быть, ее и не было, просто у меня разыгралось воображение. У нас с некромантом теперь был общий секрет, и это меня заставляло волноваться. Сама не знаю почему. Между тем, уютная гостиничная трапезная заполнилась людьми. Оказалось, что завтракали здесь не только проезжие гости, но и живущие поблизости горожане. Хозяину заведения было чем гордиться. Повара готовили отменно, а мальчишка, продающий газеты и листовки, исправно снабжал публику свежими новостями. — Слыхали? Говорят, нынче ночью изловили убийцу госпожи Лилианы. — Да ну, брешут, наверное. Мне вот старая Алва сказала, что на рассвете поймали духа, того самого, что у дома Ивенцев обретался. Вранье! Духа нельзя изловить. Это тебе не бродячий пес. — Как ты его поймаешь? Тела-то у него нет. — Много ты знаешь, Тед. Маги не такое умеют. Когда речь зашла о магах, я уже доживала пышку, густо намазанную клубничным вареньем, и допила горячее молоко с корицей. — Экипаж давно готов, мы не станем задерживаться, — сказал нам Зак, поднимаясь из-за стола. — Дух, — спросил Мэтту некроманта уже на улице, — почему мне кажется, что я чего-то не знаю о прошлой ночи? — Возможно, потому, что ты не читал газет, — усмехнулся Зак. Целитель сжал кулаки, и я поняла, что правильно сделала, не признавшись в гостинице, откуда взялась моя царапина. Эти двое еще не скоро научатся ладить, если вообще научатся. Мы с Мэтом забрались в экипаж, а Зак изъявил желание ехать с извозчиком на блучке. Сегодня мы должны были добраться до Старого моста, но, как выяснилось, с местностью Форстада наш извозчик был незнаком, и куратору пришлось достать из сумки карту и внимательно следить за дорогой. Когда-нибудь я разобью ему морду. Злобно выпалил Мэт, едва мы тронулись с места. Благородные господа так не говорят, улыбнулась я и позволила целителю сгрести меня в охапку. Ну, я ты, Ронни. А как ты хочешь, чтобы я сказал, что я вызвал некроманта на дуэль? Так вот, имей в виду, что скоро я так и сделаю. Я не хочу, чтобы вы ссорились, Мэт, а я не хочу, чтобы он смотрел на тебя так. Ты не его девушка. «А моя?» «Конечно, твоя!» Обняв целителя за шею, я ласко прильнула к его груди. «А ты меня сегодня еще ни разу не поцеловал!» Мои губы ментально вспомнили вчерашнюю практику. «Сегодня наши поцелуи выходили еще лучше, чем накануне. Сначала я немного беспокоилась, все ли делаю правильно, но потом так увлеклась, что забыл обо всем на свете. А главное, Мэт угомонился и перестал говорить о дуэли». Но я была не я, если бы снова не попала в просак. Знаешь, что у меня есть? Я засунула руку в карман и вытащила оттуда свое сокровище. Смотри, она от настоящего дракона. Похоже на то. Согласился Мэтт, покрутив в руках сверкающую чешуйку. Где ты ее взяла? Вот дурная моя башка. Я ведь даже не подумала, что мне придется рассказывать всю ночную историю. — Что за жизнь? Уже и подарком похвастаться нельзя. — Обещай, что не станешь сердиться. Тогда расскажу, — вздохнула я. — Не обещаю, если в этом деле замешан Зак. — Тогда ничего не расскажу. Мэтри прижал меня к себе, снова поцеловал, а после смиренно выдохнул. — Ладно, я постараюсь. Говори уже, Рони. Я, виновато потупив глаза, начала свой рассказ обо всем случившемся и о темных запутанных переулках, и о страшном убийце, и о поднятой из могилы покойнице, и о духе». Мэт разумеется, злился, что я осмелился сбежать из гостиницы, не предупредив его, но ничего не сказал. А я радовалась, что экипаж бодро мчится в сторону фортстада без остановок, не оставляя моим мальчишкам шанса на дуэль. «Будет остановка, как-нибудь разберемся». Хорошо бы нам опять подвернулось приключение, требующее нашего незамедлительного участия. Вот тогда драться точно будет некогда. На перекрестке трех безымянных дорог мы устроили привал. Здесь тени раскидистой ивы билось под землей источник. Родник был обложен камнями так, что образовалось крохотное озеро с кристально чистой водой. К этому времени мы изрядно устали от тряски и проголодались. Поэтому, когда я умоляюще посмотрела на Мэтта и попросила его отложить разборки на потом, он, скрипя сердце, согласился. После мы останавливались еще два раза когда случайно пропустили поворот на Старый мост и пришлось возвращаться. В деревню въехали с наступлением сумерек. Я мало что успел разглядеть в окошке, когда Зак велел остановить у одного из домов. О чем-то быстро переговорил с местным жителем и приказал ехать дальше. Я очень вымоталась и мечтала только о том, чтобы упасть головой в подушку. — Прибыли, вылезайте, — объявил Зак и распахнул дверь экипажа. Мэт выскочил первым. Отеснил куратора и подал мне руку. «Эх, мальчишки, как я буду справляться с ними двумя целых шесть недель практики?» Отворив покосившуюся деревянную калитку, мы вошли во двор местной Захарки, которая согласилась приютить в нашу компанию. Пожилая женщина с затертым зеленью передники поджидала нас на крыльце. «Ну, смотрю, добрались и не заплутали», — ехидно спросила она и расплылась в улыбке. Улыбка у нее была недоброй а часть зубов во рту – железными. Честно говоря, знахарка больше походила на ведьму, да и жила она на самой окраине деревни и не показала робости, но на всякий случай вцепилась в локоть Мэта. «Что, встали? Заходите!» – скомандовала старушенца и тряхнула пышными седыми волосами, в которых виднелись оплетенные цветными нитями косички. «Марты меня звать!» «Марта так Марта!» – Подумал я устала. «Со мной два моих верных рыцаря. Некромант и целитель. Обустроимся как-нибудь и в домике у ведьмы». Однако, когда мы разгрузили экипаж и втащили вещи внутрь, оказалось, что знахарка живет не одна. Возле рассохшегося деревянного стола хлопотала светловолосая молодая девушка, моя ровесница. Оба мои спутника так и застыли истуканами, а девица вздрогнула, выронила ложку и метнулась за занавес, обозначавшую вход в комнату. «Это Кая, внучка моя. Она немножко того у нас, дикая. Но вы не обращайте внимания, она привыкнет», — сказала Марта.